Глава 11 Артефакт. После прогулки на меня навалилась усталость. Всё-таки я не до конца оправилась от болезни. Старалась больше пить. Травяные чаи, семена аниса и корень солодки от кашля. А ещё попросила управляющего Оливера Гелауса доставить воды из ближайшего минерального источника. Благородные нейры находят эту воду противной. Ею лечатся лишь деревенские старики. Попробовал возразить тот, но сдался под моим напором. Ничего, пускай привыкают, что в замке появилась новая командирша. И скоро об удивительных свойствах минеральной воды узнает вся округа. Позже Марика доложила, что у Кокорде спокойно спала, а сердечная боль больше ее не терзала. Когда я вошла в покой графини, она восседала в глубоком кресле и диктовала текст письма щуплому человечку с лысиной, пенсной и сколиозом. Он трудился за письменным столом и даже вспотел от возложенной на него миссии. У окна с напряжённым лицом застыл кастадин, но, увидев меня, еле заметно улыбнулся. «Требуем отчёта о ведении расследования. Готовы предоставить средства и всячески содействовать». Я прокрутила на пальце серебряное кольцо. «Надо же, оно снова свободно сидит» кажется даже, что вот-вот соскользнет. Интересно, какие у него тайны? Покончив с первым письмом, Кокордея принялась диктовать текст послания герцогу Мару. «Этот человек здесь главная шишка, и нужно узнать как можно больше об этой таинственной фигуре, прежде чем вести с ним дела. Если удастся доказать свою полезность и лояльность власти, герцог может и словечко перед королем замолвить». Да чтобы открыть санатории с лечебницами, может потребоваться разрешение и одобрение начальства. Или денежная помощь. Опять же, нам нужна защита от доброго соседушки Савада, как и от диких нарнов Ещё неизвестно, кто из них разорил монастырь. Нельзя просто взять и сделать изгоями целый рот. Вспомнили бы хоть прошлые заслуги гатаров. В конце к аккорде подписал оба письма лёгким взмахом пера. Важно сняла с пальца родовой перстень, печатку и приложила к горячему воску, а потом отпустила секретаря. «Вернулась уже», — подняла на меня взгляд. «Мы провели лету по замку, бабушка», — доложил Костик и замялся, будто ужас, как хотел что-то нам сообщить. но «Ну чего весь извёлся?» — поинтересовалась Кокордия. «Сестра, а ты не знаешь никакого средства, чтобы перелом сросся быстрее?» Юноша поднял на меня взгляд ясных очей. Я бы очень хотел тоже отправиться на поиски тех, кто разгромил монастырь при Светлой Матери. Я покачала головой и коснулась руки в повязке. Пока надо надеяться на молодой организм и соблюдать покой. Чем меньше будешь тревожить руку, тем скорее срастётся кость. Как и следовало ожидать, мои слова опечалили парня. Может, кто-то и способен вылечить такую травму взмахом волшебной палочки. Но только не я. Но ведь можно обратиться к магу-целителю. Костик предпринял последнюю попытку. Графиня недовольно вздохнула. Если бы знать по-настоящему надёжного человека. Но разве я могу доверить своего внука, кому попал? К тому же маг-целитель может быть в сговоре с нашими врагами. Нет уж, Костадин. Уйми свой Норов и иди лучше. «Историю поучи», — выдумала она на ходу. «А прочитанное будешь пересказывать о Летте». Бабуля незаметно мне подмигнула. «Она поди, учёная, проверит твои знания». Меня охватила паника, но только на миг. А что, Кокорде просто гений. Сам того не ведая, братец будет помогать мне по крупинкам собирать информацию об этом мире. Как только парень покинул покой бабушки, я сказала. Обещай, что больше не будешь так волноваться. У нас впереди много дел. Сердце — это тебе не волосы и новое не отрастёт. Та потянулась в кресле и размяла шею. Не каждый день получаешь такие вести. Ещё раз благодарю за помощь, Оля. Она вдруг нахмурилась и пристально поглядела на меня. Как к тебе лучше обращаться? Только сейчас я поняла, что не представилась. Для своих я просто Оля. Вдова, а врач-травматолог-ортопед. Но знаю и умею больше, чем включает в себя моя специализация. Я могла бы рассказать столько. Моя история заняла бы всю ночь. Я опустилась в кресло напротив. В комнате витал резкий запах пудры и лекарственных трав. Сама спальня была оформлена в тёмно-бордовых тонах. Роскошное убранство за годы и десятилетия порядком обветшало. «Так ты тоже вдова». Я кивнула и подковырнула ногтем засухшее пятнышко на юбке. «Со временем я расскажу тебе историю своей жизни. Поверь, там можно и посмеяться, и поплакать». Графиня задумчиво потерла подбородок. «Когда-то мой отец говорил, что глаза и сердце связаны. Сегодня благодаря тебе я вспомнила его слова. Ничего удивительного тут нет. Это сердечный рефлекс». Связь двух крупных нервов, один из которых влияет на работу сердца, — объяснила я. А твой отец наверняка был хорошо знаком с анатомией. Мой дед знал ещё больше, но он умер до моего рождения. Его дневники вместе с ценными родовыми книгами спрятал брат. Когда мы попали в опалу, больше их никто не видел. Может, их вообще украли. Тьма вопросов крутилась в голове. Но начать я решила с кольца. Продемонстрировала палец с украшением. И, видя непонимающий взгляд графини, спросила. «Ты знаешь, что это за кольцо и откуда оно у Алетты?» «Конечно. Колечко тоже связано с моим дедом, графом Блаваром Гатаром. Тогда у нас был мир с нардским князем». И тот прислал украшение в благодарность за исцеление сына. «Так это мужское кольцо?» Я присмотрелась внимательнее к орнаменту и аккуратному камню. «Может, пальцы у деда были тонкими, как у женщины? Или он носил украшение на мизинце?» А Кокордия продолжала. «Отец говорил, что эта вещь непростая, а, возможно, и опасная». Она загадочно понизила голос. Одним словом — артефакт. Но никто, кроме деда, не знал о его свойствах. Все, кто хотел завладеть, тем таинственным образом его теряли. Ложились ночью с кольцом, а просыпались — нет его. Само перемещалось в шкатулку. Я тоже пробовала, но и мне оно не далось. Получилось только у Алета. Незадолго до того, как у неё открылся страшный дар, она увидела его среди семейных редкостей. Последних, что у нас оставались. Схватила и надела на палец. Я даже рта открыть не успела. Потом снять пытались, а оно ни в какую. Так и проходила девочка с ним все эти годы. Дофина попросила померить, и я поняла, что не могу снять кольцо. Кокордия заухала, заахала и схватилась за сердце, испугав меня. Второго её приступа не переживу уже я. Я о нём давно не вспоминала и внимания не обратила, что оно не исчезло, не вернулось в шкатулку, а сидит на тебе, как в Это значит, признал тебя артефакт, как и Олетту. Только сейчас сообразила. Я даже не знаю, радоваться или бояться. И правильно. Та посерьёзнела и погрозила пальцем куда-то в потолок. Как мы уже убедились, нарды нам не друзья. В лицо улыбались, а за спиной точили ножи. И подарочки у них могут быть с подвохом. Я уставилась на вроде бы безобидное колечко, как на ядовитую змею. Показалось, что в кожу вонзаются острые клыки. ку, -ку ты просто мастерица поднимать настроение. но ну, не отрубать же теперь палец, верно? Будет проблема, найдём и решение. Ты лучше расскажи мне про герцога Моро, а потом я расскажу тебе, что я придумала».